Глава восьмая «Выпусти!» Совершенно не кошачьим голосом проревело мохнатое создание из-за закрытой двери. Я усмехнулась и еще раз проверила щеколду, специально зафиксированную с наружной стороны. Сколько бы раз хам не оказывался в ванной, он постоянно находил оттуда выход. Окон там не было, поэтому оставалась дверь. Видимо, он каким-то образом допрыгивал до ручки и открывал ее... Но ну, теперь ему ничто не поможет. «А ну, выпусти меня!» Вдобавок раздался стук, будто четвероногое существо пыталось протаранить дверь головой. «Посиди пару часов!» С широкой улыбкой сказала я напоследок, похлопав по косяку. «Дура, ненормальная, выпусти!» Не унимался кот. «Что-то наши отношения с хамом в последнее время ухудшились». Если в те три месяца он всего лишь ходил за мной по пятам, распугивая своим видом окружающих, то теперь еще и активничать начал. Одно испорченное платье, разорванный пакет, чего стоит. И ладно, продукты, наряд ведь дорогой. Как теперь избавиться от этого жуткого запаха? Я подхватила ключи, надела туфли на низком каблуке и закрыла квартиру. Сегодня был восхитительный день. С самого утра он обещал превзойти все остальные по распиравшему меня счастью. Ласточка готова. Как же я соскучилась по своей машине. Как же ненавидела уже эти такси, вечные прогулки по улицам города с постоянными приключениями. Все отныне никакого хождения пешком. Меня несли вперед крылья радости. Даже мужчина, выдающий документы и ключи от автомобиля, улыбнулся мне в ответ, не говоря уже о сделанном комплименте. «Привет, моя хорошая!» — чуть ли не запищала я от радости, увидев ласточку. «Маленькая, цвета спелой вишни, удобная. Чудо, а не автомобиль. Это удел мужчин выбирать себе огромные машины, которые не припаркуешь толком. Я же влюбилась в нее с первого взгляда. Изящные фары, больше похожие на раскосые глазки, при нажатии на кнопку брелока ключа подмигнули мне, здороваясь со своей хозяйкой». Как же соскучилась по тебе, сказала я, сев на водительское кресло. Мотор низко заурчал. Я провела рукой по рулю, ненадолго прижалась к нему щекой и выехала со стоянки возле автосалона. Сегодня не хотелось возвращаться домой. Там на столе уныло стоял ноутбук, а на экране осталось открытым письмо от адвоката. Все эти разборки по поводу работы лишь портили настроение, поэтому я повернула направо и ехала ехала, ехала. Дорога привела меня далеко за город. Слева и справа мелькали высокие деревья, сквозь них вскоре начал пробиваться солнечный свет, отражаемый от водной глади. Я припарковалась на стоянке и вышла из машины. Глубокий вдох, прелесть! Как же мне не хватало вот такого чудного мгновения! Воздух после задымленного густонаселенного мегаполиса был как глоток родниковой воды. Впереди на много километров простиралось озеро, только на горизонте заканчиваясь темно зеленой полосой леса. Солнце приятно ласкало кожу, нежный ветерок легонько поглаживал ее и играл с волосами, закидывая пряди мне на лицо. И пусть это было оживленным местом, где люди гуляли по узким тропинкам, сидели на берегу, отдыхали с детьми, этот легкий шум не мешал наслаждаться моментом, моим личным мигом счастья. Прошла целая вечность, прежде чем я села обратно в машину и поехала в город. Меня переполняла энергия чистоты. Словно солнечные лучи впитались кожей и теперь струились по венам, попадали в органы и уничтожали все вредные элементы, разрушающие организм. Я включила любимую песню и пела. «Пусть бы такое состояние продлилось подольше». Вот только стоило свернуть с главной дороги к своему дому, как мне на глаза попался мужчина в хламиде. С противоположной стороны улицы стоял другой, а затем я увидела третьего. Они почкованием размножаются, что ли? И не успела я помниться, как заметила огромный силуэт перед собой. Виск тормозов, сердце остановилось. Я будто вечность сидела и смотрела перед собой, не веря, что секунду назад сбила человека. Дела немело, мысли забились по углам и оставили после себя лишь пустоту, а руки до побелевших костяшек впились в руль, словно он мог помочь повернуть время вспять и исправить ужасное. Наверное, настал момент для настоящей истерики. Однако я со свистом втянула воздух и выбралась из машины, тут же подбежав к пострадавшему. «Опять ты!» — окончательно растерялась я, встретившись взглядом с мужчиной в рокерской футболке. Что делают в подобных случаях? С лица схлынула кровь от возможной перспективы, от предстоящих разбирательств, от встречи с сотрудниками милиции. Вот влипло. Я осмотрелась по сторонам и, не заметив никого поблизости, присела возле черноволосого незнакомца. Он прикрыл ненадолго глаза. Благо, при беглом осмотре стало понятно, что переломов никаких нет, поэтому сейчас следовало как можно быстрее скрыться с места преступления. «Ужас! Так и до тюрьмы недалеко!» Меня начало трясти. В голову лезли не самые приятные мысли. Перед внутренним взором уже появилась картина, где меня запирают за решеткой и грозят никогда не выпустить. Я захлопала ресницами и вернулась в реальность. «Давайте, помогу подняться!» Мужчина резко сел, приложил руку к голове и зажмурился. И тут я заметила кровь. «О, нет! Так, поднимайтесь! Да, вот так, осторожно!» «Обопритесь на мое плечо, ага! Ничего себе вы тяжелый. У меня чуть ноги не подкосились, когда этот здоровяк выполнил мою просьбу. Плевать на последствия. Его нужно было срочно отвезти в больницу, ведь... Я выдохнула, отгоняя прочь дурные мысли, снова собравшиеся испортить и так неприглядное положение, в которое мне удалось влипнуть. «А теперь... Подождите, открою дверцу. Ага, пригните голову и садитесь». Я отряхнула руки и вновь осмотрелась по сторонам. Как бы ни хотелось, чтобы инцидент остался незамеченным, но мне не повезло. За мной наблюдали все те же мужчины в хламидах. Они стояли в разных концах улицы, словно окружая меня. Возможно, причиной моего следующего поступка был всплеск адреналина. Да и кто знает, откуда взялось столько смелости. Однако, кинув быстрый взгляд на ничего не понимающего пострадавшего, я сжала кулаки и направилась прямиком к преследователям в хламидах. Мне нужны были гарантии, что о происшествии никто не узнает. Расстояние до ближайшего подозрительного незнакомца стремительно сокращалось. Я с немыслимой решимостью шагала по асфальту, прокручивая в голове вопрос, который обязательно задам. И тут случилось странное. Сначала они переглянулись между собой, а потом разом кинулись в рассыпную, словно испугались. «Меня! Меня!» хрупкую беременную девушку, которую преследовали на протяжении трех с небольшим месяцев. Догонять их не было смысла, поэтому я обреченно вздохнула и просто развернулась, надеясь, что никто не сообщит о моем наезде на человека. В авто на заднем сиденье все так же полулежал, прикрыв глаза сбитый мной мужчина. Широкая грудь мерно вздымалась, руки безвольно повисли, почти касаясь резиновых ковриков — Надо было срочно показать пострадавшего врачу. Закинув ноги незнакомца внутрь, я закрыла дверцу машины, быстро забралась на водительское сиденье и завела мотор. Благо, до ближайшей больницы было недалеко. Визг шин по асфальту, я крутанула руль и помчалась назад в приветливо распахнутые объятия мегаполиса. В регистраторе пришлось потратить время на объяснение недавно произошедшей ситуации, выдумывая на ходу причину плохого самочувствия мужчины, а точнее, просто упустить момент столкновения. Я сообщила, что подобрала незнакомца на дороге. Девушка записала мои данные, попросила номер телефона и позвала нескольких санитаров, чтобы те помогли транспортировать пострадавшего из моей машины на носилки. Лишь проследив, как за ними закрылись раздвижные двери, я смогла спокойно выдохнуть. Звуки значительно померкли. Люди вокруг словно исчезли. И только спустя несколько минут я поняла, что продолжаю стоять, опираясь на свою машину и смотреть на здание городской больницы. Шок постепенно начал отступать. На глаза попались темные пятна на рукаве, затем на груди и животе. Когда я успела так испачкаться, нужно было срочно сменить одежду и ей не помешало бы проверить, как там хам. Впервые мохнатый проводил столько времени вдалеке от меня. Я села в машину, крутанула ключ зажигания и нажала педаль газа. Хотелось переодеться, освежиться и поскорее вернуться, чтобы узнать о самочувствии избитого незнакомца. Составив четкий план на ближайшие часы, я вновь почувствовала себя хозяйкой положения. Произошедшее уже не казалось трагедией вселенского масштаба, только мысли о странном поведении мужчин в хломидах назойливой мухой кружили надо мной. Раздражая, и вынуждая выдвигать все новые и новые причины их преследований. На этот раз все обошлось без приключений. Я добралась до дома, оставила машину у подъезда и быстро поднялась в квартиру. Непривычная тишина заставила напрячься. «Эй, ты там жив?» Ответа не последовало. Я поспешила к двери ванной, медленно открыла ее и заглянула внутрь, не сумев ничего разглядеть в темноте. Хам молчал. «А он здесь вообще?» Включив свет, я увидела кота, сидящего прямо в центре комнаты. Чудище очень красноречиво посмотрело прямо мне в глаза, молча. «Ну и что ты натворил? Признавайся!» Вместо ответа мохнатое создание выпрыгнуло из ванны и скрылось за дверью. А странно, он даже не огрызнулся и явно сделал какую-то пакость. Вот только, как бы я ни принюхивалась, а характерных запахов не учуяла. Взгляд зацепился за мое отражение в зеркале. «В таком виде точно не стоит появляться в приличном обществе». Наскоро скинув грязные вещи, я умыла лицо и руки, а после прошла в спальню за чистой одеждой. «Ну и что это было?» — спросила я у развалившегося на кровати кота и кивком указала в сторону ванной комнаты. «Какую гадость учинил на этот раз?» «Гадость? Я? А ты не могла обойтись без замка!» ответил хам, начиная усиленно бить хвостом по покрывалу цвета морской волны. «Не могла. Ты же нормальных просьб не понимаешь?» Потеряв интерес к беседе, я вернулась к шкафу. Мне на глаза попалась просторная блузка, а к ней хорошо подходили джинсы и мягкий кардиган. Последнее время по вечерам было довольно прохладно, а замерзнуть в мои планы не входило. «Куда собралась?» — подал голос хам, с интересом наблюдая за моими попытками застегнуть пуговицу джинсов. «Тебя не касается!» — отмахнулась я, втягивая живот. «Почти удалось!» «Поправилась!» — иронично заметил кот. «Запустить бы в него цветочным горшком! Жаль, в квартире из растений был только кактус, и тот проживал на балконе». Победив свои джинсы, я с облегчением выдохнула, набросила на плечи кардиган и, игнорируя чудика, направилась через зал к выходу. «И даже не закроешь?» — спросил хам, следуя за мной по пятам, и тут же метнулся под диван, словно осознал свою ошибку. Не следовало ему напоминать о том, что он остался на свободе. Я посмотрела на вторую туфлю, которую еще не успела обуть, и все же завершила начатое. Не было времени бегать за котом, сейчас я спешила. Чувство вины съедало меня изнутри, подгоняя как можно скорее вернуться в больницу и узнать о самочувствии сбитого мною мужчины? Да только и это не удалось. Стоило добраться до места, где я его оставила, как мне сообщили, что он ушел. «Как ты ушел? Его выписали?» растерянно спросила я девушку из регистратуры. «Сбежал», — пожала плечами миловидная брюнетка лет двадцати с небольшим хвостиком. Я долго смотрела на нее и пыталась понять, чем мне грозило исчезновение мужчины. «Я могу еще чем-то помочь?» — спросила девушка, нетерпеливо постукивая карандашом по столу. «А его успели осмотреть? С ним все в порядке?» «Насколько я знаю, он исчез до прихода врача». «Почему она так спокойно это говорит? И часто у вас сбегают больные?» — спросила я, не пытаясь скрыть досаду. «Хотите написать жалобу?» В глазах девушки больше не осталось и следа былой доброжелательности. Я мотнула головой и поспешила покинуть холодные больничные стены. Всю дорогу до дома мне не давал покоя побег таинственного мужчины. Куда он пропал и что с ним? Оставалось надеяться, что незнакомец просто пришел в себя и с ним все хорошо, поэтому отправился домой, решив отказаться от медицинского осмотра. Припарковав машину на небольшой стоянке у дома, я заглушила двигатель и вышла. Из-за полного погружения в свои мысли не замечала редких прохожих, мелькавших подобно теням деревьев. Я смотрела лишь себе под ноги, а стоило потянуться в сумочку за ключами, как взгляд наткнулся на знакомые темные джинсы и метнулся вверх, к лицу. «Ты?» У закрытой двери стоял тот самый мужчина, сбежавший из больницы.